Глава тридцать пятая. Этот баран еще и пафосные речи толкать умеет. Никогда бы не подумала. Вопрос ставился иначе. Заметил Тангай, посмотрев на вожака. «Какая разница?» — сказала я. «Вопрос я прекрасно слышала. Именно на него и отвечу». Шэнзэй. Повернула к нему голову. «Запомни одну простую истину». «Я не твоя женщина, никогда ею не была и не буду». Лицо Шинзая закаменело, красные глаза смотрели на меня, как на предателя. «И не только потому, что мое сердце принадлежит другому», — продолжала я, «даже если бы не принадлежало никому. Ты — меня». «В любом случае не интересуешь. Я не выношу грубых и самонадеянных мужчин. Терпеть не могу, когда женщину добиваются непробиваемым упорством и демонстрацией своей силы. Поэтому мой твердый и окончательный ответ — я не твоя женщина». Сама удивилась, как получилось высказаться столь деликатно, потому что на языке вертелись несколько иные формулировки. «Теперь ты понял?» — победоносно вопросил Тангай. Большая часть толпы поддержала его одобрительным гулом. На какое-то время повисла крайне напряжённая пауза. Шензай был похож на воина, готового жестоко покарать всех, кто не на его стороне. Вот только расколов племени и не хватало. Ну же, зеленоухи, включи, наконец, мозги. «Я ещё ничего не решил», — рявкнул Шинзай, и буквально рассекающий толпу походкой удалился в пещеру. Ни один из его сторонников не пошёл за ним правильно, кому охота попасться под горячую руку. Лишь Шенрой спустя полминуты двинулся следом за братом. «И зачем?» — спрашивается. «Сейчас как накрутит его?» Третьей ушла я. Слишком уж нервировало меня это возбужденное сборище. В комнате забралась с ногами на топчан, положила подбородок на согнутые колени и застыла в такой позе. Перед мысленным взором возникла огромная ромашка, которую только оставалось дергать. «Отпустит». Не отпустит, отпустит, не отпустит. Дело уже было ближе к вечеру, когда в моей комнате появился Шинзай. В его глазах я прочитала, что какое-то решение он принял. Молча ждала, когда он заговорит. А товарищ явно не спешил высказываться. Стоял и сверлил меня непримиримым взглядом таким, что вдоль позвоночника струился неприятный холодок. Мне надоела эта немая сцена. «Что?» — спросила его мрачным тоном. Еще несколько секунд молчания. «Ты свободна!» — снисходительно выдавил Шинзай. «Пускай кровосос мучается с твоей строптивостью». Внутри меня все радостно подпрыгнуло, однако внешне я продолжала хранить невозмутимый вид. Он, наверное, подумал, что я сейчас спущусь в пляс от его великой милости, а то и вовсе сигану ему на шею. «Замечательно», — сказала я, поднимая стопчина. «Когда меня повезут на обмен?» «Завтра утром», — бросил Шензай. «Зачем же ждать утра? округлила я глаза. «Ты вроде говорила, что не любишь кататься в темноте». В голосе выжака прорезалась язвительность. Это смотря куда ехать, в тон ему ответила я, да и унитазе лишний день в плену, как год жизни. Кто бы только знал, каких усилий мне стоило сдерживать эйфорию. Я была похожа на вулкан, которому заткнули кратер, вот-вот рванет. Если Тангаи, не против вести тебя сейчас, езжайте, махнул рукой Шинзай. Сейчас же его спрошу, я бросилась к выходу. Несмотря на подаренную мне свободу, стражники двинулись следом. Неужели Зеленоухий считает, что даже сейчас мне придет в голову сбежать? Совсем дурак. Мужа Таза искать долго не пришлось. Он нетерпеливо вышагивал в холле на выходе. «Тангай, ты готов отправиться к вампирам немедленно?» — выпросила я, едва завидев его. «Конечно», — возликовал он и метнулся наружу. «Возьми пару десятков наших» приказал ему вслед Шинзай. «Никто не знает, чего от этих тварей можно ждать». Ответом выжаку стал призывный свист Тангая. Вскоре у входа в пещеру собрался отряд. Отец Тазы, естественно, тоже был тут. Тангай перекинулся первым и, посмотрев на меня, зашевелил своими усами-щупальцами. В данный момент они даже показались мне симпатичными, хотя всегда вызывали неизменное отвращение. Я забралась на многоножку, устроилась поудобнее». В сторону Шензай не смотрела, лишь наблюдала за ним краем глаза. Он стоял мрачной скалой, скрестив руки на груди. И не шелохнулся, когда Тангай сорвался с места, унося в далекие дали ту единственную и неповторимую, что якобы тронула его сердце. Генри. Едва мы сели ужинать, вновь прискакал дозорный. Там в Урске вернулись, доложил он, появившись в столовой. «И с ними девушка». — Оборотница. Но вроде бы не ворсхи. На нервах я выронил вилку. — Неужели? — Неужели? Конечно, никто из вампиров понятия не имеет, как выглядит Кусака, но не мог же Зеленоухи всего за полдня раздобыть где-то еще одну оборотницу не из породы многоножек. — Какого цвета у нее волосы? На всякий случай поинтересовался я. — Каштанового, — ответил дозорный. — Не Шинзая? Шинроя среди них, кстати, на этот раз нет, но Тангай говорит, что они приехали меняться. «Сколько их?» — поинтересовался Анриэл. «Порядка двадцати». «Хорошо, возвращайся и передай, что мы скоро будем», — произнес он, явно намереваясь сначала доужинать. «А вот лично мне кусок в горло теперь точно не полезет. Что если Тангай, желая вернуть жену, просто выкрал кусаку?» «Анри, умоляю, поедем прямо сейчас», — взмолился я. «Вдруг это личная инициатива тазиного мужа, тогда за ними может быть погоня». Голова нахмурился, о чем-то размышляя. «Да, пожалуй, нам лучше поторопиться», — изрек он в итоге, откладывая приборы на стол. «И на всякий случай взять с собой отряд сопровождения». Я вскочила за стола и ринулся вперед. По лестнице ломанулся тоже первым, только бы успеть раньше Шинзая. В итоге я чуть вовсе не забыл зайти за Тазой, которой Анри тоже уже выделил отдельные покои, в королевском дворце, но четырьмя этажами ниже. Хорошо, что хоть у него голова оставалась на месте. «Таза, собирайся», — велел он, заглянув в комнату. «Куда?» — перепугалась девушка. «Меняться, если твой муж действительно привез именно Ольгу». Таза стрелой метнулась к двери, также, кстати, не доев свой ужин. Возле конюшни. Я все же оказался раньше нее, хотя девушка неслась на всех порах. Зачем с нами опять потащилась Анриэлла, Я вообще не понимал. Однако она тоже была здесь, и коня ей уже седлали. Ну и черт с ней. И тут выяснилась одна проблемка. Оказывается, Ворски не умела ездить верхом. Ну да, зачем им лошади, когда они сами бегают быстрее? Тогда поедешь с Генри, решил Анри. «Может быть, лучше я своим ходом побегу?» — с несчастным видом предложила Таза. «В эпостасе Дархи?» — нахмурился глава. Она помотала головой. «Нет, тоже качнул головой вампир, только совсем с иным смыслом. Вдруг лесу покажется, что ты от нас убегаешь?» Девушка вздрогнула всем телом. Очевидно, самостоятельного эльфийского леса она порядком опасалась. Сев в седло, я подхватил ее и усадил перед собой. Надеюсь, Тангаю не вздумается заревновать, узрев жену в моих объятиях. И Кусака тоже не подумает ничего такого. Конечно, подвести тазу мог и любой из сопровождающего нас отряда, но со мной ей однозначно будет спокойней. Выехав за ворота, мы пустили коней в галоп. Держать свою спутницу приходилось крепко. Может быть, следовало посадить ее позади себя, но вдруг бы она постеснялась вцепиться в меня хорошенько. Лошади неслись во весь опор, но если бы не второй седок, я бы наверняка вырвался вперед. Нервы были уже на пределе. Однако загнать коня все же не хотелось, ему и так тяжелее, чем остальным. Наконец впереди показалась опушка. Ворсхи на этот раз не галдели, лишь молча приминались на месте. А Тангай нет-нет, да и нервно оборачивался назад. Все-таки выкрыл кусаку и теперь опасался погони? «Ольга же!» Да, это однозначно была она, ее я вообще выцепил взглядом первой. Напряженно всматривалась в лес. Когда заметила меня в первых рядах отряда, глаза радостно сверкнули. Соскучилась? Или просто мое общество для нее явно предпочтительнее назойливости Зеленоухова? «Все в порядке, это действительно моя жена», — шепнул я Анриэлу, когда мы остановились на опушке. Та за тем временем уже обменивалась какими-то знаками с мужем. «Итак, Ольгу вы привезли», — удовлетворённо произнёс Анри. «Унитаза тоже здесь. Он кивнул на мою пассажирку. Можем совершить обмен». Таза поспешно спрыгнула с холки лошади. «Надеюсь, впредь нарушений запрета не будет», — Настойчиво добавил глава вампиров. «А вы, наконец, начнёте что-нибудь делать с численностью Дархи». «Обещаю, что больше ни на кого охотиться на вашей территории не стану». Заверила его Таза, практически уже находясь на низком старте и готовая рвануть за границу, как только вампир подаст знак. Ольга тоже потихоньку двинулась вперед. «Можешь идти». Отпустил ворсхи Анри, как только кусака подошла к границе. Таза со всех ног бросилась прочь. Но по дороге они с Ольгой встретились и крепко обнялись. Та что-то прошептало ей на ухо, Наверное, слова благодарности за помощь. Я тоже, соскочив с седла, рванул навстречу своей жене. Стиснул ее в объятиях. Наконец-то, все получилось. И впился в губы жарким поцелуем. По счастью, кусака не попыталась протестовать. Наверное, поняла, что так надо. Но на всякий случай все же шепнул. «Здесь я сразу сказала, что ты моя жена». Ольга согласно угукнула, продолжая с готовностью отдаваться моим поцелуем а я уже вовсе не находил в себе сил оторваться от сладких губ. Кровь бурлила в жилах всё сильнее и сильнее, а рожать объятие казалось попросту невозможным. Ох, кусака, что же ты со мной делаешь? Может быть, всё-таки поедем? Прозвучал вроде как скучающий, но не без примеси яда голосок Анриэллы. Но вот зачем? Зачем она попёрлась с нами? Сейчас ещё как ляпнет что-нибудь лишнее». Через силу оторвался от Ольгиных губ. Хоть Андрей и не поддержал требования немедленно выдвигаться в путь, чересчур бесить его сестрицу тоже не стоит. «Дорогая, познакомься. Это Анриэл, глава вампиров. И его сестра Анриэлла. Представил я местную верхушку на языке ворсхи. Ну а это моя Ольга». «Рад знакомству». Обворожительно улыбнулся Анри, разглядывая ее с откровенным мужским интересом. Так, а это еще что такое? Вот только его подкатываний кусаки мне не хватало. У него же вроде есть подружка. Поедемте, поспешил я согласиться с Андреевой. Резво вскочил в седло и посадил Ольгу перед собой, пока Андрей еще не додумался оказать ей честь, предложив поехать с ним. Ворские, кстати, уже удалялись от леса, причем Таза не бежала своими лапками, а ехала на спине Тангая. Я пришпорил коня, срываясь с места. До замка доскакали молча. А там... Ольга, Генри говорил, что ты обращаешься в большую красивую собаку. Заговорил Андреэл, едва покинув седло. «Покажешь?» «Почему нет?» С легкой улыбкой пожала плечами кусака. И перекинулась какая прелесть!» — тут же умилился блондин. «Действительно ничего общего с Дархи». И потянулся рукой почесать ее за ухом. Я чуть не зарычал в голос, но вовремя переборов бездумный порыв, вместо этого просто присел на корточки и сгреб лохматую песу в собственнические объятия. Анри засмеялся, прекрасно разгадав мой маневр, а кусок и меня в щеку, В ответ поцеловал ее в очаровательный черный нос. Андриэлла наблюдала за всей этой сценой явно без всякого умиления. В глазах горела то ли зависть, то ли ревность в смеси с досадой. А еще в них читалось. «Я ведь красивей. Почему же ты предпочитаешь ее?» Да, если посмотреть беспристрастно, красота точеных черт блондинки была совершенней. Только кусака — это кусака и внешность здесь вообще уже ни при чем. «Пора нам дальше искать нашу чокнутую драконицу, поэтому завтра утром мы уезжаем», — объявил я. «К чёртовой матери обоих эльфов с их заглядываниями на чужих жен-мужей, да и возвращаться к поискам действительно пора». «Но завтра же новогодний бал», — растерялась Анриэлла. «Ну и что? Это ваш Новый год?» У нас его справляют первые числа второго зимнего месяца, и вообще на земле сейчас лето. И все же, останьтесь на бал, решил настоять глава. Вам ведь придется пересекать земли в Урсхе, как бы вновь не угодили к ним в плен. А после бала мы вас проводим до самого конца их территории».